Нативать Анфис опять поехала в Аксаково, потому что ей обязательно надо было посоветоваться с бабушкой. Детективное расследование, да ещё такое настоящее, серьёзное, вовсе не пропавшие договоры, надвигалось неотвратимо. Зачем она согласилась? В приёмнике пели про весну, которая, как водится, пора любви. и трещали про то, что как только снег сойдет окончательно, всем немедленно и непременно нужно влюбиться, потому что весна — пора любви. Анфиса никогда не влюблялась с весной. Впрочем, она вообще никогда не влюблялась и удивлялась, почему на радиостанциях несут такие глупости. Потом весна и любовь ей надоели, и она выключила приемник. «Зачем, зачем?» — пропела Анфиса — оворачивая направо с Дмитровского шоссе. Во удалелись мои весны, золотые дни. Кажется, в романте было куда, но зачем? В данном случае подходило больше. На извилистой дорожке, которая сначала шла по лесу, а потом сваливалась к ручью, Антиса прибавила скорость и открыла окно. Она всегда так делал. Ветер был студёный и крепкий, всё ещё морозный. Она ехала и думала про весну. Кажется, я знаю, кто во всём виноват. Во всём виноват тот самый вождь того самого племени, которое с тёплого юга забралось в болотистый холодный бор. Бор 9 месяцев в году был завален снегом, а в оставшиеся 3 его то заливало дождями, то изнечьтажало пожарами, а племя во главе с вождём вместо того, чтобы убраться куда-нибудь, где посветлее и потеплее, упорно продолжала осваивать территории и освоила на беду всях тех, у кого весна пора любви, не освоила бы, жили бы мы сейчас, к примеру, под Мадридом, где объявляют чрезвычайное положение и в школах отменяют занятия, если температура падает до -3. Там, под Мадридом, наверное, и не ждут весну так, как ждут её тут. Истов из последних сил сжав остатки воли в замерзающих кулачках. И вряд ли про нее, про весну, глупости всякие придумывают, вроде той, например, что весна — пора любви. На самом деле, Анфиса знала это совершенно точно. Любовь никак не зависит от метеорологии или вращения нашей планеты вокруг Солнца. Вот великая мудрость, ослепительная и сияющая в своей простоте. Любовь — это состояние души. а вовсе не время года, ждать весну, чтобы влюбиться так же глупо, как читать поваренную книгу, чтобы найти там рецепт вечной молодости. Весна хороша сама по себе, ибо местные жители, именуемые северянами, потомки все тех же незадачливых племен, выбравших для жизни болотистый бор, а не солнечную лужайку. Поэтому так и радуются незатейливые весенние штучки, искрящиеся лужи, тёплый ветер, добытые из глубин шкафа тёмные очки, потому что оказывается, на небе всё ещё есть солнце. Оно всё ещё светит и даже попадает в глаза. День становится длинней и ярче. И 4 часа. Это ещё не ночь, а наоборот, разгар веселья. И от души работается и славно гуляется. И всё это не имеет никакого отношения к любви. Вот как думала Анфиса Коржикова, вдыхая холодный воздух ближнего поля. То есть она, любовь-то хороша в любое время года. И кто ее знает, может осенью, или летом, или зимой, ужас какой. Она бывает даже лучше, чем весной, или хуже, чем весной. А все потому, что ни при чем, вовсе ни при чем тут время года. Совсем немного осталось, и все, все будет. Лужи, солнце, яркие дни, вкусный воздух, новая жизнь. Может и любовь будет. У кого новая, у кого старая, у кого большая, у кого маленькая. Она всегда бывает разной. Независимо от времени восхода солнца и количества градусов по Цельсию или по Фаренгейту. Весна не какая ни пора любви. Весна, как и любовь, вот-вот должна прийти. Просто потому что пора. Так потихоньку философствовала Анфиса Коржикова, и её машинка летела по пустынной дороге. И закатное солнце уже было золотым и даже грело немного. И впервые после потери родителей она вдруг подумала, что ничего не кончилось. У неё есть бабушка, аптека, Наталья и даже Юра. У неё есть её детективные истории, самые настоящие, нечита о каком-то там пропавшем договоре. У неё есть это поле и дорожка, сваливающиеся к ручью, и беседка над Клязьмой, и самовар, который Клавдия взбадривает к её приезду. Семья, целый мир, устойчивый и надёжный, как волжский утёс, и этот мир не подведёт её, как подвели родители, оставившие её в одиночестве. Последний поворот она пролетела очень лихо, притормозила и привычно осадила своего скакуна перед кованными железными воротами. Странное дело. Ворота были распахнуты настежь. Сколько Анфиса себя помнила, они никогда не стояли на распашку. Бабушка подозревала всех окрестных жителей в опасном желании влезть к ней на участок и чего-нибудь непременно своровать. Потому и ворота были до неба, с острыми пиками, и Юра то и дело патрулировал территорию И домофон был куплен самой последней модель с видеокамерой и записывающим устройством. От неожиданности она даже не сразу поняла, что можно въезжать, и зачем-то высунула руку и нажала блестящую кнопочку на переговорном устройстве. Устройство запиликало, но никто не отозвался. Чёрт возьми, пробормотала Анфиса. Паника, охватившая её была мгновенной и страшной. как лесной пожар в разгар засухи. Что-то случилось. Что-то страшное произошло. Ворота открыты, и никто не отвечает. Сзади вдруг послышалось урчание мотора и шуршание шин, которые стремительно приблизились и смолкло прямо за её багажником. Анфиса напряжённо взялась рукой за щиток и заставила себя посмотреть в зеркало заднего вида. Это была машина её бабушки. джип, купленный, чтобы разъезжать по хозяйству. У неё ещё были комфортабельный седан и огромный зверского вида мотоцикл специально для Юры. От страха и напряжения Анфиса не сразу поняла, что это свой джип. Так и сидела, цепившись рукой в переднюю панель. Открылась водительская дверь, и Юра спрыгнул на асфальт. У него было озабоченное лицо, и он был небрит. Здравствуйте, Анфиса. Юра Что случилось? Ничего особенного не случилось, не волнуйтесь. У нас маленькие неприятности. Он нагнулся к ее открытому окну так, что перед носом у нее оказался его светлый свитер крупной вязки. Под свитером просвечивала широкая золотая цепочка, почему-то Анфиса не могла отвести от нее глаз. Какие неприятности, Юра! Он в секунду подумал, словно прикидывал, имеет смысл сообщить ей новость или нет. Юра. Пётр Мартынович, сосед. Он умер. Как? Юра пожал плечами. Взгляд у него был какой-то неуверенный. Юра. Он вчера был жив и здоров, и его пугало какое-то привидение. Бабушка мне об этом рассказывала, а Клава это привидение даже видела под ёлкой. Мне не хотелось бы. Юра. Я не курсистка. и не член общества любителей поэзии Бальмонта. Что случилось? Ночью он умер. Милиция считает, что сам по себе умер, и всё. А я считаю, что его задушили подушкой. То есть мы с вашей бабушкой так считаем? Она поверила сразу именно в то, что его задушили. Вчера ночью в саду явно кто-то был, она не видела, но чувствовала это присутствие очень отчётливо. Анфиса зашарила рукой по автомобильной обшивке, нащупала ручку, дернула и распахнула дверь. Бедный Юра едва успел отскочить. Не успел бы. Получил бы серьезный удар железной дверью в самое, что ни на есть, чувствительное место. Кто его задушил? Что вы такое огородите, Юра? А у нас тут никогда и никого... Она осеклась, понимая, что вряд ли он только что выдумал всю эту историю, что это правда. от начала до конца. Соседы Петра Мартыновича, любителя гуано, жившего в двух шагах, нынешней ночью задушили подушкой. А как вы узнали? Марфа Васильевна утром повезла ему пироги. Такая у неё идея возникла почему-то. Не почему-то, а из-за собаки Баскервилли. Ёр помолчал. Из-за чего? из-за собаки Баскервилли. Но это долгая история. Впрочем, вы знаете, наверное. Я знаю, что его кто-то пугал, но не собакой. Собака это просто так, вздосала и сказала Анфиса. Ну, дальше, дальше. Руки у неё стали совсем ледяными, и она сунула их в карманы. А дальше ничего. Мы приехали, дом открыт, а сосед лежит плю уже не спасти, конечно. Ну, я вызвал милицию, скорую, а Марфа Васильну отвёз домой. Всё. Господи Боже мой, пробормотала Анфиса. Щеки её тоже похолодели, и она подумала так, словно думала не она, а кто-то другой. Какая холодная нынче весна. Так не бывает. Бывает. Как ведеть? Только не у нас. И у нас бывает: "А почему ворота открыты? И куда вы ездили?" Он вдруг усмехнулся. Ему очень хотелось ответить, что на свидании, но он не стал. Она была напугана, и ему хотелось защитить её, а не дразнить. Ему всегда хотелось её защищать, хотя он отлично понимал, что никакая его защита ей не требуется. Я ездил на соседский участок. Мне нужно было кое-что посмотреть. Что посмотреть? «Анфиса», — сказал он, — «давайте заедем, а? Закроем ворота и поговорим подробно. Мы здесь все равно ничего не проясним. На это нужно много времени». «А бабушка? Бабушка как?» «Марфа Васильевна молодец», — сказал Юра с удовольствием. «Лучшие женщины». Её теперь нужно охранять. Вы понимаете, Юра, если здесь появился маньяк, который душит честных людей подушками, бабушке нужна охрана. Две пожилые женщины в таком огромном доме. Давайте заедем, повторил он, и кивнул в сторону ворот. И всё решим. Амфиса посмотрела на него и, кажется, даже пошевелила губами, хотела что-то сказать, и не стала. Вернулась в свою машину. Закхлопнула дверь и нажала на газ. Английский ослик взвыл, как будто матну остроптевой башкой, ударил копытами и унёсся к дому. Юра вернулся в джип и медленно тронулся с места. Он устал за сегодняшний день. Устал и был удручён, как всегда бывают удручены живые, которым приходится иметь дело с мёртвыми. С соседом Юра довольно мирно воевал, именно так и был. Он был задиристый и нелюбезный, но в общем совершенно безобидный мужик, а в последний раз, когда Юра разглядел его в кустах у своих ворот, ещё и перепуганный и несчастный. Едва войдя в соседский дом, Юра почувствовал запах убийства. Он не мог этого объяснить, но это было именно так. Обыкновенная смерть никогда так не пахла. Он голову мог дать на течении. Вдалеке за деревьями полыхнули красные тормозные огни и завизжали шины, а потом сильно хлопнула дверь. Анфиса доехала до крыльца и выскочила из машины. Анфиса вбежала в гостиную и застала бабушку в крайнем волнении. Она была не только в волнении, но и сердита. Это так на неё похоже. Она всегда сердилась и раздражалась, когда волновалась. Она с каким-то яростным наслаждением копалась в сумочке, что-то искала. Бабушка, что ты ищешь? Марфа Васильна глянула и отвернулась. Цепкие пальчики совсем не старушичьи, молодые и уверенные рылись в сумке из итальянской соломинки. Бабушка, да. Что такое? Этот ваш Бруч выпустил коллекцию соломенных сумок, идиот. «Я не могла выбрать приличную, и пришлось брать эту!» Бручча, так называлась знаменитая итальянская фирма, выпускавшая одежду и аксессуары, и бабушка, как правило, относилась к ней уважительно. «Бабушка!» «Да!» «Что случилось? При чем тут бручча?» «Не при чем, конечно!» «Тогда что?» «Я потеряла нож-пу!» — сообщила бабушка, — И от этого своего сообщения разгневалась ещё больше. Старая дура. Разве нормальный человек может жить без ношпы? У тебя болит голова? У меня старческий маразм. От маразма ношпа не помогает. Ношпа помогает от всего. Бабушка, только человек в маразме может потерять ношпу. Подожди, я тебе дам, предложила Анфиса. действовать следовало осторожно, чтобы бабуль не прогнивалось ещё больше. У меня она всегда с собой. У меня тоже всегда с собой, но в этой гадкой соломенной сумке я ничего не могу найти. А, вот она. И бабушка торжествующе выхватила из редикуля блестящую упаковку. Клавдия Фемистоклюсом, надойте мне стакан воды. Простой воды мне надо запить ношку. Батюшки святые, ещё не хватает. Что у вас болит? У меня болит душа, спина и голова. Дайте воды. Анфиса, девочка, у нас такое несчастье, такое несчастье. Я знаю, Клавд. Марфа Васильевна, вам надо принять две таблетки сразу. Без вас, знаю, Клавдия Фемистоклюсовна. Я принимаю этот препарат с тех пор, как он появился. А спина? Что со спиной у вас? Радикулит, возможно. Говорила, я вам не надо шастать туда-сюда по сквознякам. Нет, понесло вас. Анфиса, я обед не готовила. У нас такое несчастье. Но есть холодная курица и белые грибы в маринаде. Я сейчас всё, всё подам. Вот ваша вода, и немедленно примите нож по. Я это и собираюсь сделать. И уже давно бы сделала, между прочим, если бы вы сразу дали мне воды Клавдии Фемистоклюсовна. Я и даю. Анфиса, девочка, что ж это такое, сосед-то наш помер, беда лага. Марфа Васильевна утром пирогов ему повезла, а он уж холодный. Краем глаза Анфиса уловила бабушкино движение и оглянулась. Марфа Васильевна прижимала палец к губам, как бы говоря «ц-ц-ц-ц». «Значит, Клава ничего не знает об убийстве. Значит, надо помалкивать». «Что это вы там за сигналы подаете, Марфа Васильевна?» «Я слишком стара, чтобы объясняться сигналами, Клавдия Фемистоклюсовна». — Анфиса, сейчас я подам обед. Марфа Васильевна, вы тоже будете обедать. — Я не хочу. — Придется, — грозно сказала домработница и уперла руки в боки. — И этого вашего зовите целый день на ногах и по делам. Я уже здесь. Разрешите мне войти? — Входите, Юра. — Мойте руки. Уже из кухни отдавала распоряжение Клавде. И будете обедать, и что без разговоров. Юра, а потом мне нужна новая канистра с водой. У меня на дня осталась. Только только самовар заправить. Так, почему все стоят руки мыть? Я сказала. Анфиса посмотрела на бабушку, которая сидела на краешке диван, прямая спина, сложенные замочком пальцы, каблуки туфель прижаты друг к другу. Смотреть на неё было страшно. "Юра, давайте руки по моим". И Анфиса потащила его в коридор. Нужно было дать бабушке передохнуть. Она не любила, когда на неё таращились минуты слабости. "Заодно я вам скажу кое-что". Они болелись в ванной одновременно, потому что Анфиса продолжала тащить его за светлый рукав свитер и догадалась отпустить только когда они застряли в дверях. Помедлив Юраш огнул первый, потом зашла Анфиса, закрыла дверь и пустила воду. Ну что? Что? С чего вы взяли, что он задушен? Юра сверху посмотрел на неё. Она так ему нравилась, что нужно было соблюдать крайнюю осторожность. У него два дивана. Два старинных, гобеленовых дивана, почти одинаковых. На каждом по три подушки. Я сам всё расведал, когда к нему заходил. В этот раз на одном диване было две, а на другом четыре. Понимаете? Кто-то зачем-то брал одну подушку и переложил её на другой диван. Они разные, хотя очень похожи по расцветке. Кроме того, есть некоторые специфические признаки, по которым можно понять, что это насильственная смерть. Анфиса со Средатутина намыливала руки, а Милиция Почему она решила, что он умер естественной смертью? Потому что ей это удобно. Как? Анфис он задрал рукава свитер и тоже стал намыливать руки. Из дома ничего не пропало. Дверь не взломана. Мёртвый пожилой человек лежит в своей кровати. Как вы думаете, какие выводы должна сделать милиция? Правильный. Вот именно. А зачем местному участковому, который один на 100 квадратных километров, какой-то дурацкий глухарь? Не зачем он ему. В привидений он не верит, хотя ваша бабушка пыталась ему что-то такое о них поведать. А он? Егор пожал плечами. Понятно. Но вы почему-то уверены, что его убили только из-за расцветки подушки? В зеркале он посмотрел на неё. У него были очень внимательные И настороженные глаза. Да, уверен. И не только из-за расцветки. Думаю, что участковый тоже уверен, но ему неохота портить квартальный отчет. То, что у нас тут завелся маньяк, очень маловероятно. А закрывать дело опасно только в том случае, если здесь начал действовать серийный убийца, понимаете? Не очень. Если это серия, вернее, начало серии, значит, все будет повторяться. И тогда его придётся искать. Если это случайность, тогда повторяться ничего не будет, и искать никого не нужно». Анфиса вытерла руки и очень домашним движением пристроила полотенце ему на плечо. Он покосился на полотенце и завернул кран. «Вы сказали, что не только из-за расцветки. Из-за чего ещё?» Он помолчал. «Я покажу вам, если захотите». Захочу. Тогда мы пообедаем и сходим. Куда? В соседский дом. Там много интересного попалось мне на глаза. А бабушка знает. Марфа Васильевна человек очень наблюдательный. Я не знаю, что именно она заметила, но что-то, конечно, заметила. Юра, вы должны их охранять, вы понимаете? Они последние, что у меня осталось, больше ничего и никого нет. Я не могу их потерять. Я тоже не могу, пробормотал Юра. И не надо меня уговаривать. Я не школьник. "Аюра! Анфиса!" закричали из коридора. "Где вы там застряли? Утонули, что ли?" "Мы не утонули, идём!" крикнула Анфиса, и её крик в небольшой комнате с кафельными стенами и плиточным полом отдался от стен, как в склепе. Ещё два слова Да. Я вчера мыла здесь руки, и было уже темно. Шторы мы никогда не закрываем, всё равно эта сторона выходит на лес. Анна кивнула на окно. Там кто-то был, Юра. Там точно кто-то был. Он на меня смотрел. Вы видели? спросил он быстро. Я не видела, но я знаю, что там кто-то стоял и наблюдал за мной. Тут ей пришла в голову ужасная мысль: что это вполне мог быть Юра. Вот этот самый Юра, что стоит сейчас перед ней. Этот самый Юра, которого она просила охранять дом и бабушку с Клавой. Этот самый, который обнаружил труп соседа и сказал, что его задушили. По всем детективным законам, самый активный ловец бабочек и есть злодей. Злодей В конце концов она ничего про него не знает, кроме того, что старый друг Иван Иванович Калитин шёл нужным сообщить. Но что они понимают, эти старики? Он заметил, что Анфиса вся подобралась и, кажется, понял, в чём дело. Он не собирался ни помогать ей, ни облегчать задачу. Если она считает, что он, как кошел сосед, теперь подбирается к её семье, пусть скажет об этом сама. Она ничего не сказала. побоялась, не решилась. Анфиса идти обедать. Да что вы там застряли, ей-богу? Не взглянув на него, Анфиса вышла из ванной, и Юрий знал совершенно точно: мысль о том, что он убийца, прочно засела у неё в голове. В вашей хорошенькой головке так много вздор. Миледи. Хорошенькая головка, чёрт побери, всё на свете Когда Анфиса вошла в столовую, бабушка уже качалась в своей качельке. Волшебные таблетки сделали своё дело. Клавдия подавала на стол. Садись, садись, Юра, вы тоже садитесь. Только пирогов нет. Мне пришлось отдать их собаке. Бедный Пётр Мартыныч так и не попробовал. Анфиса, у тебя нездоровый вид. У нас у всех сегодня одинаковый нездоровый вид. Клавдия Фемистоклюсовна. Надо поесть, и всё пройдёт. Марфа Васильевна. А вам бы только есть. Когда сердце не на месте, самый лучший способ отвлечься, поесть. Ёра, вон ножку или грудку? Мне всё равно. Да как же это всё равно? Что вы больше любите? Больше всего, вмешалась Марфа Васильевна. Он любит вино и женщин. Ну, мы ему этого предложить не можем. Или можем? Клавдия втиместоклюсово. Что вы такое говорите ей, богу Марфа Васильевна? Есть Анфеся совсем не хотелось, но надо было ей, чтобы не взбаламутить Клавдию ещё больше. Она подцепила на вилку скользкий белый гриб, посмотрела на него без всякого воодушевления и отправила в рот. Ее очень нравилось ходить за грибами в березовую рощу. У нее была брезентовая курточка, резиновые сапоги и специальные джинсы, разношенные и удобные. Она повязывала на голову красный платочек, брала корзину и палку и чувствовала себя барышней-крестьянкой. Один из ее одноклассников был свято уверен в том, что автор повести Белкина, собственно, и есть этот самый Белкин. Кто же еще мог написать повести Белкину, если не Белкину? Она шла, и высокая мокрая трава хлистала по голенищам сапог, оставляла мелкое зеленое крошево, и пахло землей, и разогретыми стволами деревьев, и шмель гудел, облетая радостное соцветие Ван-Дамарьи. Листья шелестели высоко-высоко и в заросшей тракторной колее Обязательно находил сокрепенький белый грибок с у поительной кофейной шляпкой. Он никогда не бывал одиноким. Рядом всегда торчали его братья и сёстры, а под ёлкой всегда ж не сосед мухомор, и корзинка тяжелела. И Анфиса перекладывала её с локтя на локоть, и когда белые поднабирались, она возвращалась домой, разморённая жаруй и юль И на пошке всегда набирала ромашек. Марфа Васильевна любила ромашки, особенно лесные. Белые в расписной мисочке, наверняка были те, летние. И Анфиса вдруг успокоилась немного. Марфа Васильевна посмотрела на неё, вздёрнула брови и усмехнулась. О нынешних молодых всё написано на лице. Итак, что мы должны обсудить прежде всего? Спросила она, достала из портсигара свою вечную сигарету и закурила. Все помалкивали. "Я так полагаю, что загадочную смерть нашего соседа в первую очередь. А я полагаю, что нам надо прежде всего обсудить вопрос вашей слабой безопасности", перебила Анфиса, отлично понимая, что как раз этот вопрос бабушка обсуждать ни за что не станет. «Вам нужно переехать в городскую квартиру». «Полно вздор, Молодь! Я не живу в этой квартире сорок лет. И сейчас жить не стану. Бабушка, здесь может быть опасно». «Не опаснее, чем в твоей дурацкой квартире». «Бабушка, Анфиса, девочка, что это ты выдумала?» «Право слово!» Клавдия, которая вечно спорила с бабушкой, Кажется, на этот раз была целиком и полностью на её стороне, и слегка из-за этого не думевал. Куда же мы поедем? А вдруг у нас маньяк? Вот и Юра говорит, что это может быть маньяк. Да, Юра. Собственно, я ничего такого. Анфиса упиралась только из упрямства. Оно у них передавалось по женской линии, так сказать, наследственную прямство. Пришёл кот Архип, оценил серьёзность обстановки и не стал бахать санабок и в кресле не стал разваливаться, а уселся настороженно прямо в центре ковра и боブликом сложил хвост. Уши поставил топориком и прижмурил глаза. Делал вид, что ему не интересно. Давайте лучше про другое поговорим, предложила бабушка и затянулась. А именно про кинтервельское привидение Петра Мартыновича в последнее время кто-то пугал. Кто и зачем мог его пугать? У кого какие предположения? Предположений не поступило. И бабушка продолжал: "А его дом почти ничего не стоит". Смотря, что имеется в виду, подала голос Анфиса. Тысяч тридцать-то наверняка, если с участком, — добавил Юра. Он неторопливо мешал ложкой в чашке полное спокойствие и невозмутимость, как и полагается джентльмену в дамском обществе. Ну, с участком. Убиваю ты за меньшее, — неторопливо продолжал Юра. — Господи, Иисусе, вечный покой! — пробормотала Клавдия, перекрестилась и утерла глаз клетчатым носовым платком. сжимает душа. А почему мы все так уверены, что его убили? спросила Анфиса громко. Нельзя позволять Клавдии разойтись как следует. Это могло кончиться плохо. Во-первых, диванная подушка. Тебе Юра говорил об этом. Говорил. Но это не самое. Во-вторых, когда мы приехали утром, дверь была открыта. Ну и что? Мая дорогая, я, конечно, старая и слаба, но всё же не в полном разе. Человек напуганный кем-то или чем-то ложится спать, забывает запереть входную дверь и ночью умирает во сне. Это что такое? Я тебе скажу, что это такое. Что же? Это нонсенс, торжественно произнесла бабушка. Полный нонсенс и больше ничего. Если он так боялся, что накануне был не в себе, почему дверь-то не запер? Он должен был ее на три замка запереть, да еще на щеколду, да еще шкапиком подпереть. Он, здрасте, пожалуйста, при открытой двери разлегся. — Да, — задумчиво сказала Анфиса, — это точно. И не только дверь. — сказал Юра негромко. — Еще кое-что. Все повернулись к нему, он быстро взглянул на них и опять стал помешивать в чашке чай. У Петра Мартыныча на правой руке был воск. — Что? — Воск. Капельки воска. Как будто капало со свечи. — Вы не заметили, Марфа Васильевна? Бабушка с размаху потушила в пепельнице сигарету. Ай, правда, при святой Панкратии был у него на руке воск был. Я ещё подумала, бородавки у него что ли? Бабушка, что ещё за Панкратии? Откуда ты его взяла? Бабушка отмахнулась. Она любила выражаться чуть более витиевато, чем все обыкновенные люди. Значит, он куда-то ходил со свечой. Но при осмотре места происшествия никакой свечи обнаружено не было. Зря он сказал про осмотр места происшествия. Как-то само получилось, и он не успел проконтролировать себя. Очень привычное, ладное, всегдашнее выражение, удобное, как кобура с пистолетом под мышкой. Сколько лет он не произносил его. И тут на тебе. Осмотр места происшествия. Анфиса и старая хозяйка заметили, конечно. Он понял, потому что Анфиса быстро взглянула на свою бабку а так как-то краем брови дала ей понять, что спрашивать ни о чём не нужно. Не время. Но насколько бывший мент Юрий Латашев знал Анфису Коржикову, она непременно спросит, обязательно. Отвечать ему не хотелось. Нечего было отвечать. Свечей действительно не было и свет вчера не отключали. На том участке генератор есть, механично сказал Юра, всё ещё раздумывая о том, как он станет объясняться с Анфисы. Откуда вы знаете? Да, на самом деле. Откуда он знает? А он ломался пару раз, и сосед просил меня посмотреть. Я чинил. Э, ты вы конспиратор, пробормотала бабушка. Мне так ни разу и не сказал. Вы же его недолюбливали, Марфа Васильевна. Стали бы ругаться. Зачем я во вражеский лагерь хожу? Анфиса подумала некоторое время. А как вы на участок попадали, Юра? Неужели вдоль забора обходили? Конечно, он не обходил вдоль забор. Она молодец, девчонка, толковая. Эта мысль доставила ему удовольствие. Там лазейка есть. Анфиса Даже не лазейка, а старая калитка за погребом. За новым или за старым? уточнила Марфа Васильевна. Новый погреб построили недавно, лет 50 назад, а старый стоял уже давно, года с 900. -го. За старым. Там когда-то сквозной проход был, и когда забор у меняли, калитку оставили. Хотелось бы мне знать зачем. перебермотала бабушка, которая всегда подозревала, что через любую лазейку на её участок непременно полезут злоумышленники. Может, как раз на такой случай. То есть теоретически, подхватила Анфиса. Убийца мог проникнуть на участок Петра Мартыныча с нашей стороны. Да с его собственной стороны в 100 сто раз удобнее. Не терпили, высказала бабушка. Что там к нему проникать-то, когда забора путёва нет, как нет, одни дыры в заборе дыры зато прников развёл. Но Анфиса совсем не это имела в виду. Юра знал, где околитка, соединяющие участки. Юра знал в саду каждое дерево и каждый куст. Юра ведел в темноте как кот архип, а может даже и лучше. Юра сказал: «Осмотр места происшествия». «Нет», — снова начала бабушка после непродолжительного умолчания. «Мы думаем не с той стороны. Что мы вообще знаем про Петра Мартыныча, кроме того, что он совал мне под нос свою гуану?» Вся компания призадумалась, архип сдержанно зевнул. Я знаю, что он живёт тут с тех пор, как купил участок, продолжала бабушка. А до этого вроде бы в Оксаковской школе преподавал. Вы не помните, что он преподавал, Клавдия Фемистоклюсовна? Вроде историю, Марфа Васильевна. Так и есть, историю. Пенсионер уже несколько лет. Была сестра, мать, я смутно их помню. Остались племянники Геннадий Геннадьевич и Владимир Геннадьевич. Всю жизнь живут в Москве и ничего собой не представляют. Приезжали редко, не каждый год. Ни про каких других родственников я ничего не слыхала. А вы, Клавдия Фемистоклюсовна? Так и я ничего, Марфа Васильевна. Значит, можно считать, что их нет. Похоже, дело не в родственниках. «Что-то должно было случиться накануне», — вдруг сказал Юра. «Совсем недавно, только что». «Почему вы думаете, что накануне Юра?» «Потому что его жизнь никак не менялась с годами. Он достал из кармана сигареты, но закуривать не стал, тихонько положил пачку на стол рядом с собой. Бабушка покосилась на пачку. А это самое привидение, которое его пугало», Появилось совсем недавно. 3 или 4 дня назад. Не задолго до этого что-то должно было произойти, что-то такое, что вызвало появление этого призрака, так сказать. "Ну, мы вряд ли сейчас можем это установить", заметила Анфиса. "Мы его совсем не знали. Пионерок к нему ходили", вставила Клавдия и деликатно высморкалась в свой грандиозный платок. Онах учил, что ли? Я сколько раз видала, идут. Какие сейчас пионеры, лава. Да откуда мне знать, ребята, какие ты из Аксаково. Идут себе и идут. Прошлой осенью меня увидели и давай кричать. А я яблоки только собрала. Бабка 몰ла гостей яблочком, но я и дала. А что, думаю, не дать? Не дам, думаю, так они ещё черти сами за ними полезут. Ну, они набрали яблок в эти рюкзаки свои страшены и дальше пошли. К нему видно. Юра, распорядилась Анфиса. Нужно выяснить, какие именно пионеры приходили к Петру Мартынычу и зачем. Наверное, для этого вам придётся съездить в школу. Юрокевну, как бы призывая за ней право распоряжаться. А дверь Задумчиво спросила Марфа Васильевна сама у себя. Дверь почему была открыта? Кого он мог впустить и когда? И почему, на ночь глядя? Или он впустил днем? Нет, не получается. Тоже задумчиво сказал Юр. Если днем, то как он оказался в постели? Да еще и в пижаме. Вряд ли он пустил кого-то на ночлег. Как правило, у него никого никогда не бывало, если мы не ошибаемся. Если он, допустим, встал и открыл дверь, то вряд ли его удалось бы так просто задушить. Если человек не спит, он должен сопротивляться, когда его душат. Правильно, я понимаю. Ну, если только он не мечтает, чтобы его задушили, невозмутимо заявила Марфа Васильевна. Клавдия Фемистоклюсова. Поставили бы вы чаю, право слово. Самовар совсем холодный. Конечно, поставлю, господи, и печенье. Я же печенье испекла. Что ж вы молчите, Марпа Васильевна? Если вы этим печеньем всю плешь мне проели, когда я пекла-то. Вредно для фигуры, потолстеем. Подождите, подождите, ребята, не пейте холодные без печенья. Она подхватила самовар и громко топаю мчалась на кухню. Бабушка вытащила из портсигара следующую сигарету. Анфиса соображал. Юра, а во сколько вы вчера выпустили Грега? Грек, московская сторожевая со слоновьими лапами и медвежьей башкой, содержался в вольере на той стороне сада, которая была обращена к реке. Выпускать его днём было опасно и незачем, потому что при всём своём дивном добродушии и повышенной пушистости Он готов был ково угодно на участок пустить, но уж точно никого не выпускал, пока Юра ему не приказывала выпустить. Однажды вернувшись из Москвы, он застал на усадьбе небольшую, безумившую толпу совершенно разных людей. Возглавлял её Иван Иванович Калетин, заскочивший на полчаса и застрявший до позднего вечера. Почтальон Шакурочкин, принёсший с почты кипу журналов, Подозрительный тип в холщовых брючках, который притащился вместе с почтальоншей и был пущен на участок по недосмотру Клавдии Фемистоклюсовны. Тип утверждал, что он агитатор кандидата в депутаты Ёлкин, и непосредственно сам кандидат Ёлкин, который родства с подозрительным типом не признавал, а к бабушке заехал с нижежайшей просьбой выступить перед ветеранами в его пользу. При этом охрана кандидата Майлс нарожи и не могла отбесели. Они то пытались подозвать невозмутимого Грега к забору, а он не шёл, конечно. То заглядывали в щели, которых не было, а один даже пистолет достал, как видно, в ажитации находился. Евро попросил Грега всех выпустить, и они моментально выскочили и рассеялись по полю и по своим машинам, у кого они были. у бабушки. От толпы под вечер сделали смегрени слабость. Даже могучая ношпа помогла не сразу, и с тех пор Юра выпускал собаку только когда твёрдо знал, что никто уже не нагрянет. Зато сам он точно остаётся на участке. Как всегда. После часа, наверное. Я вышел покурить и выпустил его. А Пётр Мартыныч, когда умер, Никто не говорил, врачи или милиция. Говорили, конечно. Часов около 3:00 утра. То есть Грек уже был спущен. Конечно. А какое это имеет значение? С точки зрения Анфисы это имело очень большое значение. Значит так. Капли воска на руке покойного соседа в доме никаких свечей и свет вчера не отключали. Собаку выпустили около часа. А убийство произошло в районе трех. Дверь оказалась открытой, и никаких следов взлома или борьбы. Убийца был или свой в доску, да еще такой, которого напуганный старик легко оставил ночевать, или у преступника были ключи. Или, третий вариант, самый невероятный, он вошел не в дверь. Он вошел не в дверь, зато именно в дверь вышел. Бабушка, сказала Анфиса. Мне нужно туда сходить к Петру Мартыновичу. Завтра будет уже поздно, потому что могут нагрянуть какие-нибудь родственники, а мне надо всё осмотреть до них. Дорогая моя, это ужасные глупости. Это не глупости. Нужно действовать по горячим следам. Нужно в милицию звонить, крикнула из кухни Клавдия. а не таскаться по чужим домам, приключений искать. Юра, мы можем туда сходить, только прямо сейчас, не завтра. Конечно, почему нет? Там, правда, все заперто, но я думаю, что мы сумеем это обойти. Если он сумеет обойти запертые двери сейчас, стремительно подумала Анфиса, почему он не мог обойти их вчера ночью или позавчера, когда по дому Петра Мартыныча разгуливала привидение. Может, сосед был подпольный миллионер корейка, а Юра Латышев, его законный сын. Юре, что за глупости? Куда вы её тащите, Марфа Васильевна? Ну скажите, вы им глупости какие? Анфиса, клавдеей фемистоклюсом на совершенно права. Бабушка прикрикнула Анфиса: "Если нам не удастся ничего выяснить, «Тебе придется уехать в город, поняла? Я от тебя не отстану, ты меня знаешь!» «Тогда расскажи мне, что ты придумала!» «Я пока ничего не придумала, мне надо все проверить!» «Юра, вы уверены, что это не опасно?» «Да что такое вы выдумали, Марфа Васильевна? Куда вы ее провожаете, а?» «Я ни за что не пущу!» «На пороге лягу и не пущу, пусть силы меня оттаскивают, пусть мне хуже будет». «Клавдия Фемистоклюсовна, успокойтесь, что еще за симфонии права слова? Да потому что ребенка хотите угробить, вот и симфонии». «Клавдия Фемистоклюсовна, не волнуйтесь», — вмешался Юрий, — «сегодня там не опаснее, чем у нас на участке, я говорю совершенно точно». Он понятия не имел, что именно Анфиса Коржикова собирается там проверять, но пойти с ней в пустой дом с убийством означало некое романтическое приключение, а ему вдруг очень захотелось приключений. У него не было никаких приключений, романтических и неромантических, уже много лет. А Анфиса словно создана специально для них, кроме того, Она ему очень нравилась. Он понял, что она ему нравится уже давно. Но сегодня, когда она сидела в машине, а он стоял, наклонившись к окну, и ее руки в перчатках были очень близко, можно потрогать, а на лице отчаяния Анфиса вдруг показалась ему своей. Такой своей, что он чуть было не погладил ее по голове. Какие немыслимые глупости! Как назывался фильм, который он смотрел однажды вечером, лёжа на диване в домике охранника и потягивая скверное пиво. Сестра его дворецкого, кажется. Этот фильм называется Внучка его хозяйки. И лучше его никогда не смотреть. Никакое пиво не поможет. Но именно поэтому, что делать этого не следует, он точно знал, что непременно это сделает. Пойдёт с ней в засаду. и станет слушать ее логические рассуждения и рассеивать ее страхи, и вместе с ней расследовать убийство. Выслеживать кошмарного преступника, как выразилась бы Клавдия Фемистоклюсовна. Он не очень хорошо пока понимал, что именно она придумала, и при чем тот собака Грег, а должен был бы понимать. Но дух и желание приключения были главнее всех доводов рассудка. Бывший мент Юра Латышев никогда не верил в то, что чудеса существуют на свете. В волшебство лунной ночи за окнами ему тоже верилось не особенно. Как-то никогда у него не складывалось ни с каким таким волшебством. Всегда все было наоборот, прозаично и просто, очень приземленно. Скорее он верил в обратное волшебство, не имеющее ничего общего с прямым. В этом обратном всё было ясно и просто. Когда ему нравилась мадмуазель, он предпринимал всё, что следует в таких случаях: букетик, кафешка, кино. Ну, ещё раз букетик, кино, кафешка. После этого всё становилось ясно: будет продолжение или не будет. Продолжение всегда состояло в одном и том же: чужой диван, чужое бельё, запах тоже чужой. Некие совместные усилия, чтобы отведённое на утехе время не пропало даром. Чаще всего оно всё-таки пропадало, поэтому и связи все были как будто одна единственная связь. Серость морока, секс кое-как, ни шатка, ни валка, и никакого волшебства, ни прямого, ни обратного. «Всё-таки я предпочла бы, чтобы ты мне сказала, что именно ты собираешься там искать». Суха чеканила Марфа Васильевна. В конце концов, на самом деле, мы ничего не знаем про нашего соседа. И что бы ты там ни нашла, это не может служить уликой. Если, конечно, и тут она посмотрела на Юру и Анфису очень строго. Никто из вас тайны не навещал его или не был свидетелем преступления. Они поклялись, что не были и Анфиса помчалась в свою комнату переодеваться, а Юра вышел на крыльцо, спиной чувствуя взгляд домработницы. Надо будет потом проверить, не образовалась ли в свитере дыра. Вполне могла образоваться. Он постоял, глядя в стремительно темнеющее небо, на котором по весеннему четко проступали черные ветви деревьев. Дверь позади него скрипнула, и на пороге показался архив. Он вышел, Огляделся, подёрнул боком, только кошки умеют так дёргать боком. Что становится совершенно ясно, ожидания не оправдались, и картина, открывшаяся взору, вовсе не та, которая должна была открыться. Неслышно прошёл вперёд и стал рядом с Юрой. Ну что, спросил Юра негромко. Прогуляешься? Архип ещё подёрнул боком. И сказал, что подумает, пожалуй. Думай быстрее, если не хочешь прогуливаться вместе с Грегом. Архип подумал и сказал, что, пожалуй, не хочет. То есть, добавил он, конечно, никто не боится этого дурацкого Грега, но гулять с ним вместе радости мало. Тогда давай. Архип никогда не давал, когда говорили давай. Поэтому демонстративно уселся на верхнюю ступеньку и ещё лапочками переступил. остраиваясь. Юра вздохнул и закурил. Ну вот, даже коты его не слушаются. Хростнула ветка, и архиб моментально поставила уши топориком, а Юра повернулся в ту сторону, где хрустнуло. Никого там не было и быть не могло. Он знал это совершенно точно, но холодное чувство незащищённости вдруг окатило его с головы до ног, как из ведра. безобидного пожилого мужика, жившего по соседству, хладнокровно убили. Несколько дней назад на опушке Клавдии повстречалась с утопленником. Анфиса видела кого-то в саду. Ветка хрустнула в ту минуту, когда он вышел на крыльцо, словно кто-то быстро подался назад в костёстые сумерки, стремясь остаться незамеченным. Бывший мент Юра Латышев по старой привычке Чувствовавший опасность так же остро, как тепло или холод, весь подобрался. Опасность была где-то рядом. В сию секунду он знал это совершенно точно. И сейчас она подобралась очень близко.